Сообразив, что в случае, если необитаемый остров действительно богат драгоценными металлами, то разработка руд на нем могла бы принести громадные барыши, Бармин решил отправить на новую землю опытного, дельного и знающего человека с поручением делать розыски предполагаемой серебряной руды. Выбор Бармина пал на отставного капитана штурманов Розмыслова, который охотно принял предложение и немедленно стал приготовляться к путешествию. Для этого необходимо было запастись не только припасами и одеждой, но и всем, что нужно для жилья, так как на необитаемом острове нельзя было надеяться найти избу, где можно было бы укрыться от диких зверей и спрятаться от холодов. Сделав все нужные приготовления, Розмыслов 10 июня 1768 года вышел из Архангельска на нарочно для него выстроенном «качмаре» – трехмачтовое судно вместимостью до 500 пудов груза. Целью путешествия Розмыслова были, однако, не только розыски руды для Бармина. Он получил еще правительственное поручение сделать точную опись берегов Новой Земли до тех пор совершенно не исследованных русскими путешественниками и составить точную карту этих берегов. В помощники Розмыслову были назначены от правительства штурман Губин и два матроса. Купец Бармин со своей стороны дал Розмыслову в помощь штурмана Чиракина и девять человек матросов. Таким образом, экипаж экспедиции, во главе которой стал Розмыслов, состоял всего из четырнадцати человек. Плавание от Архангельска до Новой Земли вследствие противных ветров, задержавших судно, Продолжалось без безмало два месяца. Только 1 августа 1768 года Розмыслов со своими спутниками подошел к новой земле около северного Гусинского мыса. Обойдя западные побережья новой земли, Розмыслов 15 августа достиг Маточкина шара и, вступив в пролив, принялся за составление обстоятельной его описи. Страница сороковая. Ветер и течение не давали, однако, возможности Качмаре подвигаться вперед. Розмыслов решился поэтому дальнейшее плавание по заливу совершить на грибной лодке. Дойдя до восточного конца маточки на шара, он поднялся на высокую гору, чтобы осмотреть местность, и имел возможность убедиться, что новая земля не составляет одного сплошного острова, а разделена поперечным заливом на две части. 3 сентября Розмыслов вернулся к своей кочмаре. Так как зима уже приближалась, он решился перезимовать в тюленьей бухте приблизительно в 20 верстах от карского моря. Привезенная с собою из Архангельска складная изба была слишком тесна для всех зимовавших, поэтому Розмыслов распорядился перетащить в тюленью бухту, к дровяному мысу, то есть к месту зимовки, найденную им у Бараньего мыса избу, когда-то и кем-то там оставленную. В каждой избе разместилось по семь человек. Уже в конце сентября началась суровая зима, и залив покрылся льдом, а 27 ноября началась бесконечная полярная ночь, продолжавшаяся до 24 января, то есть 59 дней. Мороз был так силен, что люди боялись выходить из избы и все время проводили в страшной духоте, отчего многие расхворались. Вообще, зимовка сопровождалась тяжкими лишениями и стоила жизни почти половине всего экипажа. В числе умерших был и штурман Черакин, который не вынес лишений. Розмыслов не терял, однако, бодрости и энергии и продолжал по мере возможности свои исследования. Не ограничиваясь розысками серебряных руд, рисованием карт и описанием острова, он делал также свои наблюдения в области естественной истории и тщательно заносил в свой дневник все, что замечал. Страница 42. Между прочим, он отметил на основании своих исследований, что горы у маточки на Нашара состоят из рыхлого сланца и что благородных металлов там положительно нет. что между горами множество пресноводных озер, обитаемых массами маленьких рыб, что растительность очень скудна, деревьев вовсе нет, травы же встречаются только изредка. Из млекопитающих розмыслов встретил на новой земле белых медведей, песцов, волков, оленей. Из птиц весной диких гусей, чаек и галок. Из морских животных моржей, тюленей и дельфинов. К лету, как только воды очистились от льда, Розмыслов сделал попытку проникнуть в Карское море с целью определить расстояние новой земли от материка. Для этого он намеревался проплыть поперек Карского моря. Смело вошел он в открытое море с уцелевшими от экипажа всего семью спутниками, но на другой же день очутился среди густых льдов, которые едва не затерли судно и заставили экипаж... вернуться на новую землю На этот раз розмыслов вошел в небольшой до тех пор неизвестный еще залив несколько севернее маточки на шара заливу этому он дал название незнаемый междуж тем кочмара на который плавал розмыслов и его спутники вследствие усиленных ударов Ольдины очень сильно постраало. Ромыслов думал было исправить свое судно И с этой целью вошел опять в Маточкин шар у западного входа, в который в устье речки Маточки, он и рассчитывал приняться за исправление судна. Но тут оказалось, что судно пришло в такую негодность, что на нем нельзя было совсем больше плавать. К счастью, случайно прибывшие промышленники предложили Розмыслову и его спутникам перебраться в их ладью, оставив Качмару, на произвол судьбы у берегов Новой Земли. Страница 44. Благодаря этому предложению экспедиция благополучно вернулась в Архангельск 8 сентября 1769 года. Путешествие Розмыслова дало весьма хорошие результаты. Серебра он, правда, не нашел, но зато своими исследованиями и наблюдениями значительно расширил географические сведения о Новой Земле, снял подробную карту Маточкина пролива, пересекающего этот остров, дал весьма ценное описание посещенных им мест и явился первым русским путешественником, прибывшим на Новую Землю с научной целью. До него этот покрытый вечными снегами край света посещали, как уже сказано выше, только малообразованные земли, зверопромышленники для звериных и рыбных промыслов. Профессор Крашенинников. Страница 45. Ранним утром 12 февраля 1755 года сторож Академии наук с пакетом в руках отправился в один из отдаленных переулков Васильевского острова, где в полуразвалившемся ветхом деревянном домике жил профессор Академии Степан Петрович рашининников. Остановившись у дверей, которые вели на чердак, в убогую комнату, занимаемую профессором уже несколько лет, сторож начал сильно стучать. — Господин профессор, — кричал он при этом громко, — отворите. Я принес вам последний, только что отпечатанный лист вашей книги. Но ответа не последовало. — Никак спит, — заметил про себя сторож. — Странно. Всегда с позаранку уже за письменным своим столом, а сегодня спит. Не случилось ли чего-нибудь с ним? И сторож стал еще сильнее стучать. Страница 47. Наконец он решился заглянуть в щель, чтобы посмотреть, не спит ли профессор, и тотчас набожно перекрестился. В щель он ясно увидал, что профессор сидит в кресле у своего письменного стола, сапущенный вниз головой, бледный, без признаков жизни. Скорее сюда, тут на чердаке покойник, крикнул сторож. На крик сбежались соседи, взломали дверь, стали пробовать приводить в чувство сидевшего, но улетевшей жизни не в состоянии уже были вернуть. Профессор умер. Судя по куску чёрствого хлеба, валявшемуся на столе, и по всей обстановке холодной комнатки на чердаке, Покойный профессор жил очень бедно. Напрасно соседи перерыли все ящики его стола в надежде найти несколько рублей на похороны. В квартире не оказалось ни гроша. Нашлись, к счастью, добрые люди, которые собрали кое-какие деньги, чтобы похоронить бедного ученого. Скромные это были, необычайно скромные похороны. А между тем умерший профессор по своим заслугам достоин был других похорон. Достоин был другой жизни. Он был первым из русских ученых, описавших совершенно неисследованную раньше часть России. Он изъездил вдоль и поперек одну из окраин русского государства.